5 ноября. Родилась Ксения Собчак. Ксенияфобия. Ксения Собчак как штирлиц нашего времени. Потребители массовой культуры оценивают не изображение, а контрастность, не качество о степени их выраженности. Некоторые до сих пор этого не понимают и продолжают оценивать телевидение с точки зрения христианской морали и хорошего вкуса. Героем массовой культуры является не тот, кто вытащил ребенка из проруби или собрал 20 центнеров чего-нибудь с гектара, а тот, кого можно поместить на футболку. От героя массовой культуры требуется только цельность, бесприместность. Если злодей, то без малейшего проблеска, как Гитлер. Если пассионарий, то совершенно без башни, как Че. Если хам, то не останавливающийся ни перед Чем, как Жириновский. Если пошлость, то Ксения Собчак. Если бы ее не было, ее необходимо было бы выдумать. Именно с такой фамилией, таким происхождением, образованием, состоянием, характером и занятиями. У прославленного сетевого поэта «Орлуши» Андрея Орлова есть широко цитируемое стихотворение про резиновую Ксению Собчак. Иногда мне кажется, что она и есть резиновая, потому что в реальности такой абсолют недостижим. Реальные люди всегда хоть в чем-то отступают от канона. Абсолютная чистота порядка, как называл это Хармс, наводит на мысль о рукотворности. Многие искренне полагают, что тот же Владимир Жириновский – проект, запущенный КГБ. Проект «Собчак» убивает слишком многих зайцев, чтобы признать его счастливой случайностью. Но поскольку я за последнее время не видел ни одного столь удачного проекта отечественных спецслужб, приходится признать, что тут Господь поработал лично. В пользу резиновости Ксении Собчак – Говорит еще и абсолютная пустотность. Проект Собчак не утверждает никаких ценностей. Попытка подверстать под нее молодежное движение «Все свободны» закончилась ничем. Персонаж Маскульта тем и отличается от реального лица, пригодного для делания дел, возглавления движений, традиционных человеческих поступков вроде выхода замуж и прочее, что от культурного героя требуется не действие, а манифестации». К реальным поступкам он не особенно пригоден. Не зря брак Ксении и Собчак расстроился, а новый гламурный комсомол не заладился. Любопытно, что от своего отца она унаследовала в полной мере, говорю, конечно, не о реальной Ксении, но о созданном ею имидже, только одну черту. Он тоже был человеком очень демонстративным, манифестирующим некий образ демократа. Может быть, он и не был создан для реальной рутинной работы, Слишком любовался собой, слишком хорошо говорил, слишком работал на публику. Он не годился для возрождения Санкт-Петербурга, но идеально подошел для его переименования. Вспомним, ведь он поднялся именно на гребне ранней демократической эпохи, когда требовались не дела, а лозунги, не работники, а герои, не люди, а символы. Собчак и был тем символом, и дочь пошла по его стопам, только волна пониже и гребень пожиже. В свое время по юности и неопытности я высказывал некие претензии к Ренате Литвиновой и того не понимал, что Литвинова не автор, а героиня, не актриса, а клоунесса, не сценарист, а именно культурный миф. Она героически, с недюжинным самопожертвованием воплощает тип, который ей и самой давно тесен, то и противен, но воплощает столь полно и совершенно, что комар носа не подточит. Да на Но что считать хорошим вкусом? Еще большой вопрос. Было в девяностые годы такое словечко «стильность». Оно обозначало не то, что хорошо, и даже не то, что вкусно, а вот именно последовательность, абсолютное стилистическое единство. Скажем, опрятная квартира с цветком герани на окне – Это не стильно. А та же квартира в состоянии полного бардака, с гераневым горшком, утыканным окурками и скомом грязного тряпья на полу – это стильно, потому что цельно. С этой точки зрения Тодоровский-младший – не стильный режиссер, потому что реальность у него не окончательно огламурена и подчас прорывается сквозь весь европеизм. А Балабанов – стильный, потому что в жмурках нет ни капли человечности, одна гнусь. Алина Кабаева – девушка красивая, но не стильная, потому что выглядит гламурно, но почти не говорит. И даже Оксана Федорова – это не стильно. Стильно – это Собчак, потому что это совсем. Что именно совсем, сразу и не скажешь. Собственно, как раз после одного из интервью я и понял про нее все самое главное. Она рассказывала, как однажды в чрезвычайно модном ресторане – обнаружила у себя дыру на колготках и тут же проделала еще несколько дыр, потому что когда дыра одна, это неловко и некрасиво, а когда их три, это стильно. Как ни странно, в одном из христианских апокрифов есть сходная мысль. Там Христос увидел пахаря, пашущего в субботу, и сказал пахарю «Горе тебе, если ты нарушаешь заповеди по незнанию, но благо тебе» если ты ведаешь, что творишь. Простите за то, что имена Христа и Ксении Собчак соседствуют в этом тексте. Но Ксения Собчак явно ведает, что творит. И для того, чтобы так подставляться, в самом деле потребно определенное мужество. Но ведь ее отцу требовалось мужество, чтобы так полно воплощать образ демократа первой волны со всеми его прекраснодушными заблуждениями, самолюбованием и искренней верой в идеалы. Я не знаю, для чего запущен проект «Собчак-2». Может быть, для дискредитации имени одного из самых известных русских либералов. Может, для демонстрации от противного, какой не должна быть наша молодежь. А может, для образца. В светской тусовке вы делаете сколько хотите, не лезьте только в политику. Наконец, может быть, Ксения Собчак – своеобразный громоотвод для общественного мнения, что тактику громоотводов наверху сегодня любят, Это и к бабке не ходи. Пример Зурабва и Анищенко у всех на памяти. Обыватели ненавидят Ксению и ее тусовку и меньше обращают внимания на своих реальных врагов. И всем удобно. Ксения, не обладая ни артистическими, ни литературными талантами, получает свою долю славы, а внимание обывателя отвлекается от его реальных врагов. Ведь не Ксения, в конце концов, пилит бюджеты, поощряет коррупцию, Ограничивает свободу слова. Думаю, она не без удовольствия работает жупилом. Это ее экстремальный спорт. Ей по кайфу разжигать ксениефобию. Что ж, спросите вы меня, вам и фашизм нравится за цельность? Нет, не нравится, конечно. Но ведь нравится, не нравится, совсем не критерий в феноменологическом разговоре, который мы тут ведем. А что фашизм штука стильная, В этом весь мир неоднократно убедился. И не зря дети семидесятых повально играли в гестапо после фильма «В 17 мгновений весны». Он ведь как раз об этом. О стильности. И я вполне допускаю, что в гламурном мире, стилистически столь же монолитном, как декорации Третьего Рейха, Ксения Собчак является немного штирлицем. Не исключаю, что где-нибудь в своем тихом особняке она поет не думая о секундах свысока, читает хорошие книжки или отправляет шифровки Юстасу. Я даже догадываюсь, кто этот Юстас. Но наступает день, и в своем сверкающем мундире она снова выходит в страшные коридоры стильного мира, чтобы воплощать цельное, абсолютное и беспримесное зло. В этом смысле она... Вне конкуренции. Перебить ее популярность смог бы только тот, кто с такой же полнотой и безупречностью воплотил бы абсолютное добро. Но такой человек тоже уже есть.